Глава девятая. Он произносит это низко и хрипло, завораживающим бархатным тоном. А у меня внутри все жилки дрожат в сладкой стоне. А потом в номера потянете, как тот итальянский мачо. Вырывается из меня с придыханием. Мысленно бью себе по щекам. Что за тон, что за намеки? Очнись, он твой босс. Это точно все из-за выпивки. Обычно я не такая смелая с мужчинами. Придется. Воронцов усмехается. — Тем более мы соседи. Так что, ты согласна? Здравый смысл подсказывает, что соглашаться опасно. Если он выяснит правду, я вылечу с работы. Но уже откуда-то взялся кураж и странная, абсолютно безумная уверенность, что этот мужчина не причинит мне вреда. Не хочу думать о логике своих поступков. Не сейчас. Просто вкладываю пальцы в его ладонь. Теплую и крепкую. Но в следующий миг понимаю, что танцевать тоже не хочется, совсем не хочется. Тем более тот Адриан продолжает прожигать меня взглядом. Может, просто прогуляемся? Предлагаю. Как скажешь. Можем пройтись вдоль моря. Ночью там очень красиво. Я согласна. Владислав пропускает меня вперед. Не успеваю сделать и шага, как между ним и мной врывается вихрь в ярком платье с пайетками. Катя, ты как? Все хорошо? Надка хватает меня за плечи. «Он тебе ничего не сделал?» Ее встревоженный взгляд мечется между мной и Воронцовым. «Кто?» Непонимающе хмурюсь. «Тот тип!» Она косится в сторону Адриана. «Я видела, как он к тебе пристает?» «Уже все в порядке», — заверяю ее. «Мне Владислав помог». А -а -а, Владислав!» Голос Надки тут же приобретает мурлыкающие нотки. «Я вас помню, вы наш сосед. А теперь еще и спаситель. Выпьете с нами!» Она бросает на него томный взгляд из-под ресниц. Воронцов стоит, засунув руки в карманы брюк, причем с таким бесстрастным лицом, будто его совершенно не трогает кокетство моей подруги. А она тем временем делает вид, что поправляет бретельку на платье, хотя я точно знаю, что это способ привлечь мужское внимание к своей груди, которой у Натки нет. Ха-ха! Крепче сжимаю челюсти. Вот почему я вдруг стала такой язвой? Это же моя подруга. «Катерина хочет прогуляться», — слышу спокойный ответ. «Так что мы идем к морю». В глазах Натки появляется беспокойство. «Кать, ты же меня тут одну не бросишь?» «Вы не против компании?» — смотрю на босса. Тот пожимает плечами. «Абсолютно, а вы?» «Нет, а о чем речь?» Он наклоняется ко мне. Горячее дыхание касается моей щеки, когда боссу усмешкой произносит. «У вас интересная привычка сначала соглашаться, потом задавать вопросы». Не успеваю усмирить мурашек, как он уже выпрямляется и поясняет. «С нами будет Лука, мой сотрудник». А сам смотрит мне за спину. Оборачиваюсь. За столиком, где недавно сидел Воронцов, сейчас сидит его охранник, который мне мистера Смита напомнил. Все в том же строгом костюме с галстуком, но хотя бы без черных очков. Мужчины обмениваются едва заметными кивками, и мистер Смит, точнее Лука, поднимается. Натка встречает его оценивающим взглядом. Изучает от натертых до блеска носков черных кожаных туфель, до аккуратного ежика на макушке. Затем ее взгляд теплеет, значит, объект прошел испытание. На губах появляется призывная улыбка. «Вас зовут Лука?» Подруга тут же пристраивается к охраннику и берет его под руку. «Какое интересное имя! А я Наташа, будем знакомы!» Так вчетвером мы выходим из бара. Нас встречает мягкая прохлада итальянской ночи. Громкая музыка бара сменяется спокойным шепотом волн. На улице тишина, лишь где-то вдали шумит море. Мы с Владиславом неторопливо идем по дорожке к выходу из отеля. У него по-прежнему руки в карманах, а я мну свою сумочку. Надка и Лука следуют за нами на расстоянии в пару шагов. Слышу, как она ему что-то рассказывает. «Все в порядке?» – спрашивает меня Владислав. Его губы изгибаются в легкой улыбке. Я делаю глубокий вдох и чувствую, как воздух наполняет легкие свежести. Напряжение отпускает. Будто этот вдох очистил меня от всего беспорядка, который был в голове. Приставания Адриана выглядят теперь смешными. А потеря сумки уже не кажется смертельной. Я приказываю себе забыть о плохом. Будем решать проблемы по мере их поступления. А на улице получше, поднимая взгляд к небу. Оно необыкновенно черное, и все усыпано яркими звездами. Мы спускаемся к морю. Здесь и правда очень красиво в такое позднее время. Конечно, купаться уже нельзя, о чем сообщают знаки, но над пляжем сияют огни, А за ним начинаются ресторанчики. Столики стоят на огражденных террасах, нависающих прямо над морем. Там играет спокойная музыка, покачиваются подвесные кресла, слышится легкий смех. Снимаю босоножки и ступаю в воду. Мягкие волны с барашками пены тут же накрывают мои ступни. Владислав делает то же самое. Я от него такого не ожидала, но он сбрасывает обувь, подкатывает брюки... И с независимым видом оказывается рядом со мной. Мы молча идем вдоль прибоя. Под ногами мягко пружинит песок, но чем больше мы удаляемся от отеля, тем сильнее чувствуется присутствие гальки. Сарента город скал, пляж в отеле искусственный. Вскоре галька становится такой крупной, что идти по ней уже неудобно. Поскальзываюсь на одном из камней. Ох! Меня ведет в бок! Но Владислав успевает подхватить. Его руки обхватывают меня и прижимают к твердому телу, не давая упасть. Мы замираем, прижавшись друг к другу. Слышу, как безумно колотится мое сердце. От испуга или от близости босса. Воронцов очень горячий, даже сквозь одежду я чувствую его жар. «Поймал». Выдыхает он хрипло. Поднимаю голову. Его глаза встречаются с моими. В его зрачках отражается мое лицо, и внутри меня все вдруг сжимается в сладкой стоме. Между нами возникает хрупкая связь. А может, я сама все придумала? Спасибо. Шепчу, пытаясь аккуратно освободиться. Но он не спешит меня отпускать. Я рад, что ты, наконец, упала мне прямо в руки, <связь> говорит с легкой улыбкой. Значит, ты все еще надеешься затащить меня в номера? «Во мне растет возбуждение. Но я не могу позволить себе интрижку с боссом, мне с ним еще работать. Единственный выход — свести все к шутке». «А ты все еще не согласна?» — он подхватывает мой насмешливый тон. «Мы еще не так близко знакомы». «Точно. Значит, продолжим знакомство». Он вдруг поднимает меня на руки.